Противника уже не было. Он исчез, потому что боялся взглянуть в глаза Петеньки, полные укоров. Огорчённый Петенька помахал Барбару, который всё ещё дриффовал на безопасном расстоянии в 2 парсека. Тот долго делал вид, будто ему не понять жесты Петеньки, но так как всё в конце концов имеет меру, Барбара постепенно приблизился к полю несостоявшейся битвы. Кх! Эти жёлтые трусишки сбежали, разбушевался барбар, узнав, в чём дело. Их счастье я бы им показал. Уж у меня-то они бы не ушли, и не вздумайте меня утешать, я ещё долго не успокоюсь. А это что? Вы только взгляните, послышался голос рыцаря Джона, который, как и положено военному человеку, осматривал поле боя. в надежде найти трофеи, брошенные сбежавшим неприятелем. «Здесь что-то написано», — сказал он и перевернул один из метеоритов острием меча. Подошедшие Петенька и Барбара увидели, что на обратной стороне камня написано «Марина плюс Петенька». «Она меня любит!» — завопил Петенька во весь голос и, покраснев, добавил. «Только она не думала, что это прочтет кто-нибудь посторонний!» «Наоборот, Петенька, совсем наоборот!» — заметил Барбару, хмыляясь. «Таким манером она хотела известить весь мир о ваших обоюдных чувствах, чтобы уж ни у кого не было сомнений, ни у одного похитителя!» «И правда!» Пусть об этом узнает весь мир, прошептал счастливый Петенька. Вот сейчас бы её похитить. Именно сейчас, когда ваша любовь стала ещё сильнее. Если на то пошло, ах, как я завидую этим пиратам. Просто лумок те грызь готов от зависти, невольно признался Барбар. Для вас, Барбар, нет ничего святого, ни воинской дружбы, Ни сыновних чувств, наверное. А уж о высоких узах, что некогда связывали благородного Тристана с прекрасной Изольдой, вы не имеете никакого понятия, кляну с мечом моего давнего друга, Ричарда Львиное Сердце, произнес рыцарь Джон и покачал головой осуждающий. Слова рыцаря Джона почему-то задеяли Барбара на этот раз. И когда не лазивший за словом в карман, он не нашёл, что ответить сразу. А вы? А вы, забормотал барбер, придя в ярость. А вы бы молчали со своей трёх. Сэр. Вы что сказали, прорычал рыцарь Джон. Ему никогда не хватало терпения выслушать оскорбление до конца. Его густые рыжие брови переломились точно молнии. А то, что вы слышали, продолжал петушиться барбар, и откуда только у него взялась храбрость. Ну, ну, успокойтесь. Вы оба такие сильные, вы оба такие храбрые, сказал Петенька. А благородстве там, а дружбе ладно. А что на моих сыновних чувствах? Вы ещё не знаете, какой я примерный сын. Давай поищем хорошенько, может, попадётся что-нибудь ещё, предложил Петенька, стараясь отвлечь внимание враждующих сторон. И стороны с радостью согласились. Барбер что ни говори, побаивался рыцаря, а Сэр Джон был отходчивым, добрым мужчиной и не любил ссориться долго. Вторая из кадров развела бурную деятельность, кропотливо обшарила всё пространство вокруг большой и малый медведиц. но оно оказалось совершенно безлюдным. Даже исчезли рейсовые, пассажирские и грузовые звездолеты. Видимо, командирам стало известно, что здесь возникла зона приключений, и они специально изменили свой маршрут. — Сэр Петенька, не забудьте знак, оставленный вашей дамой, — напомнил рыцарь Джон, протягивая штурману метеорит. — Так пусть же, — сказал Петенька, — Пусть вся вселенная знает, что мы жених и невеста. Может, больше будет приключений, но лети же. Петенька размахнулся и запустил метеорит в глубины вселенной. И метеорит полетел, полетел. Устав от переживаний, наши герои вернулись в корабль Барбары и сели допивать давно остывший чай. Речард Джон по традиции принялся рассказывать о своих в воинских подвигах, но сегодня он повествовал очень вяло, без обычных красок, и его очередная история не вызвала у Петеньки обычного интереса. Луи ну протрубил трижды в рог, наопустился под тёмный мост, и барон, презренный притеснитель слабых, выехал из замка. Но «Ну мы пришторили коней и бубнил рыцарь Джон Михейс: "Дальше" «Дальше-то что? Чем все это кончилось?» — теребил его Барбар, желая как-то развлечься. А Петенька, облокотившись о стол, смотрел в иллюминатор в черноту, где поблескивали одинокие звезды.